Глава 28 «Не верю этим говноедам ни на грош», — выразил общее мнение Эрни, когда за пятиградцами закрылись двери кабинета. «Даже Изылк видит, что этот здоровый хочет тебя поиметь, шварцнеггер пробасил командир орков. «Если уж это видит даже Изылк, то дело совсем худо». «Дорка, бросаешь все дела, и завтра же портуешься на камень». Повернулся я к гному. «В двух переходах отсюда находится Синкол Орей. Выгребешь там всех возможных наемников. Любых уровней. Нам нужно создать здесь толпу, а для охранных функций подойдут и двадцатые уровни». «А денег хватит?» С деньгами намечается проблема. «Но у нас в руках целое герцогство. Сегодня возьмешь ребят изылка и обдерешь замок». «Самое ценное возьмешь с собой и загонишь на Ореи». Киборг, почесав под бородой, кивнул. «Эрни, продолжаешь вербовку. Постарайся привлечь бывшую стражу к охране правопорядка. Грабежи следует прекратить». Последние пару дней мародеры стали настоящей головной болью. Стража Хильрады частично сидела в двумерите, частично свалила вслед за Инкатом и Чидой, а частично просто разбежалась. А южане и сами были не прочь пограбить. И, несомненно, этим и занимались. Стоило только отвести глаза. Но и горожане им особо в этом желании не уступали. Тот кивнул. андрок нужно по максимуму прикрыть город. Ночью я разобрался с ключами. Выдам тебе на каскад и работай». Маг тоже кивнул. «Далее. На ворота и в порт в дополнение к южанам поставим по паре людей Регарда. Все остальные наши кулаки будут находиться в замке». «Из пятиградцев относительно я доверяю только Корнеду, да и то». «Фабриоли в пи***ю!» — отрезал Эрни, и я был с ним полностью согласен. Мне этот хрен не понравился еще при первой нашей встрече. «Да, туда его. Вернее, в город. А вот кулак Гиля можно тоже расположить в замке. Вопросы есть?» «Ха! Если я рассчитывал на ответ вопросов «нет», то жестоко ошибался». Вопросов было неимоверное количество. А вот ответов... Многие ответы я и сам не знал. Как выяснилось, даже такое небольшое государство, как Дергарское герцогство, не управлялось само собой. А у меня попросту не было скамейки запасных, чтобы извлечь оттуда грамотных управленцев, кои могли бы организовать с нуля систему управления. Что уж и говорить, мысль об этом вообще обошла мой мозг стороной. А ведь завоевание — это еще полдела. И с этим надо было что-то делать. Потому, распустив своих людей, я переместился в тот зал приемов, в котором мы обедали с советником герцога. Здесь меня ждала несколько иная публика. И самое забавное, что ее сгоном сюда привел Искапа, нынешний ночной король Хильрады. Ха-ха! Когда слегка подрагивающий от стука моих сапог мажордом растворил двери, стоящие близ окон люди синхронно повернули головы. Почему-то в замке отсутствовал тронный зал. И я твердо был намерен исправить этот недостаток. По моему приказу, еще вчера слуги соорудили небольшой помост, куда поставили самое роскошное кресло, которое только сыскалось в этой дыре. Не обращая внимания на взгляды, я прошествовал к импровизированному трону и, угнездив на нем седалище, обвел собравшихся мрачным взглядом. Их было не слишком много. Очень многие свалили из города от греха подальше, еще и по той причине, что я не видел смысла кого-то здесь насильно задерживать. Придет время, и они вернутся. Вчера вечером искапа ввел меня в курс дела, посвятив устоявшийся послевоенный расклад. Он самолично отобрал тех перцев, что могли иметь какую-то власть над рухнувшими остатками государственности Дергара. И сегодня они были здесь, готовые принять новые правила игры. В отличие от... Горшут — невероятной толщины гном. Думаю, чтобы поднять этого колобка, не хватит силы и трех парней изылка. Я был несколько удивлен простоте его одежды, так как искапа говорил, что обычно на нем висит два бюджета герцогства. Горшут был банкиром и, вроде как прежде, имел очень не очень тесные связи с советником Инкатом и Чидой. Такое стремительное переобувание было мне чрезвычайно на руку, даже если оно было лишь для видимости. Ему придется раскошелиться — если он не хочет получить дефолт по прежним обязательствам герцогства. Троица крупнейших торговцев, кою возглавлял левая рука гильдмейстера Шагуна, гильдии Черная Буча, Кордон и Леви. Правая рука, как и сам гильдмейстер, оказались трусоваты и близоруки и свалили из города от греха подальше. Это, конечно, их право, но пусть тогда не обижаются, что отныне о любых льготах их структуры могут забыть. А вот Кордон и Леви Наоборот, получат их столько, сколько нужно. Несколько дворян, местные графы и барон. Реальной военной силы у них не было, но была сила экономическая и административная. В герцогстве насчитывалось 9 графств и 2 баронства. Интересно, что здесь присутствовали в основном северные правители. И, кажется, я знаю почему. Южные слишком часто имели дело с пятиградцами, чтобы приветствовать их нахождение в собственной столице. Граф Ижак, Дижан, Сериоли и карнуртон а также барон Ургард. На самом деле, неплохой улов. Эскапо отменно потрудился. Кое-кто, как барон Ургард, аж самолично прибыл в город ночью, дабы не остаться в стороне от творящихся дел. В этих господах я рассчитывал найти нужный мне противовес южанам. Да, они не могли выставить серьезных контингентов, но в их владениях можно будет навербовать не слишком любящих пятиградцев людей. Были здесь и представители жрецов, в том числе и мой давний знакомый Кен Нагад. И вот его взгляд мне сильно не понравился. Это был взгляд владеющего тайной. Я не замечал здесь какого-либо неприятия мертвого бога, но это лишь пока. Стоит разойтись слухом, как мои враги тут же возьмут этот факт на вооружение. В комплексе с настороженным отношением к меритам и их поклонению неким древним богам это может стать проблемой. Кроме него, здесь были еще жрецы Яра, Гарна и Уга. Желтые одежды последнего тут вызывали во мне не слишком приятные воспоминания. Ну и замыкали коллекцию еще пару типчиков непонятного происхождения. «Поприветствуем, господа, герцога Шварценеггера!» Сказал эскапа, выступая с толпы вперед и, показывая пример, низко поклонился. Столпившийся в зале народ с некоторой заминкой, но повторил его жест. «Приветствую вас, народ Дергара!» В свою очередь кивнул я им. Народ, конечно, было громко сказано, но щепотка пафоса не помешает. Нужно дать им понять, что я не какой-то там временщик. я собрался обустраиваться здесь надолго. «Мой друг уже ввел вас в курс дела?» «Да, господин», — прокряхтел горшут Казалось, каждое мгновение, кое он вынужден проводить на ногах, снимали с него несколько процентов жизненной силы. Но я сделал вид, что не замечаю его трудностей. «Но остались некоторые нюансы». С нюансами мы будем разбираться после того, как бывший советник бывшего герцога Инкаты Чида окажется в двемерите у меня в казематах. Кое-кто еще не способен принять новую реальность. Надеюсь, таковых здесь нет? Находящиеся в зале нерешительно переглянулись. Я решил слегка посластить пилюлю. Я был уверен, что нет. И я рад, что именно вы оказались на стороне, у которой печеньки. Ха-ха. «Какие печеньки?» Недоуменно вскинул брови барон ургард здоровый усач в подбитом волчьим мехом плаще. «Неважно, важно другое. Вы решили связать свою судьбу с моей и пойти до конца, и я это ценю, очень ценю». Проникновенно глядя в глаза барону, сказал я, а потом медленно обвел взглядом всех присутствующих. Сказать, что морды дергарцев были кислыми, не сказать ничего. Многие выглядели так, будто только что объелись лимонов. В гробу они видали все эти «связать судьбу» и «пойти до конца». Оно было и понятно. Я взбаламутил их сонное царство, в мгновение снеся то, что было недвижимо со времен основания Хильрады. Но я вдруг получил неожиданную поддержку. «Емул одобрят действия герцога», — негромко сказал Кеннагад. Мой бог сказал мне, что однажды пути вознесут его очень высоко, как и тех, кто будет подле. «А вот Уг недоволен господином Шварценеггером», — проворчал престарелый жрец бога созидания. И я был совсем этому не удивлен. «Но то дела божественные, а не земные». «И на том спасибо». «Ну а теперь пора подтвердить ваши намерения не только словом, но и делом. — сказал я, материализуя в руке клановый меч. Кислость на лицах присутствующих сменилась озабоченностью. Они сразу же догнали, что я имею в виду. «Эй, нет, господин Шварценеггер!» — воскликнул граф Сериоли, порывистый молодой юнец 33-го уровня. «Мы так не договаривались. Нашего слова должно быть достаточно». «Просто господин, а не герцог, мать его!» «Это точно!» — проворчал Гаршут. «Мы поддержим вас, господин Герцог, но вопрос вассалитета должен решаться отдельно. Слишком многое нужно обговорить». «Я давно не верю словам, господин Гаршут. По чести говоря, я и делам-то не особо верю. Но, согласитесь, дела весомее, чем слова». «Это вы сейчас всех нас обвинили во лжи?» — взбеленился юнец. А он оказался совсем непрост. «Всех нас!» Как лихо перевел стрелки с себя на всех присутствующих. «Да, мы были недовольны правлением герцога Азариаса, а главное — его советника Инката Ичиды. О том я лично говорил господину Эскапе. Но это не значит, что, сбросив одно ярмо, мы тут же полезем в другое». «Вот же, сука, как заговорил!» «Сбросим ярмо!» Как будто он хотя бы пальцем пошевелил во имя этого сбрасывания. «Гнида!» Остальные дворянчики закачали головами, и я понял, что этот балаган нужно прекращать. А не то они сожрут меня с потрохами. Подумать только, я собирался создавать из них противовес южанам. Впрочем, одно другому не мешает. Нужно лишь грамотно выстроить систему сдержек и противовесов. Мне хватило одного кивка головы на юнца, чтобы эскапа в мгновение исчез из этого мира и вдруг объявился у него за спиной. Сильная жилистая рука легла ему на лоб, а в другой засеребрился двемеритовый ошейник. «Щелк! Бац!» И гаденыш полетел мордой вниз мне под ноги. Притухшее сознание не позволило ему сориентироваться, и он жмякнулся носом в пол, тут же окрасив его кровью. Дергарцы отшатнулись. Они явно не ожидали такое мгновенное и яркое проявление насилия. Жрецы Уга и Гарна осуждающе покачали головами. А вот Кеннагад наоборот улыбнулся. «Я не потерплю ни неуважения, ни неповиновения!» Негромко сказал я, и это прозвучало много более зловеще, чем если бы я кричал. После чего протянул меч одному из торговцев. Тот почмокал губами, вытянул пухлую ручку, небрежно дотронулся до кланового меча. Доходное объединение братья Гар приняло вассалитет от клана топоры Севера. А вслед за банкиром вассальную присягу приняли и остальные присутствующие, за исключением, конечно, жрецов. О боги! Неужели очередной длинный день подходит к концу? Я посмотрел на большие часы в деревянном ящике. Такие делали на земле на рубеже XIX и XX веков. темный лак, гирьки и кукушка в домике. На этом Синколе кукушек, правда, не водилось, потому за место нее в часах сидел искусно вырезанный из черного дерева большеголовый муравей. Я снова собирался переночевать в кабинете на диванчике. Можно было бы занять покои самого герцога Азариаса, но там все насквозь провоняло лекарствами. Забавно, что самого герцога я так и не узрел. Иногда возникал закономерный вопрос — А существует ли он вообще? По сообщениям слуг, вполне существует, но нынче он скорее походил на призрачную копию себя давнего. Я силой потер лицо руками. Перед сном нужно было просмотреть еще несколько, вернее, целую кипу бумаг. Я всерьез взялся за создание, а вернее восстановление бюрократической машины герцогства. Часть прежних чиновников разбежалась, а желающие пополнить их ряды обладали такими прохиндейскими рожами, что я бы не доверил им даже пару медиков. Впрочем, я не мог осуждать за их желание половить рыбку в мутной воде для своей вящей пользы. Это было совершенно естественным. Главное держать аппетиты подобных личностей в узде. Но на это у меня было скапа, который постепенно стал превращаться в главу разведки и контрразведки. Илы который очень хорошо умел развязывать языки тем, кто был недостаточно надёжен. Внезапно очень захотелось кофе. Заливка бодрости вполне могла снять усталость, но такое снятие было насквозь фальшивым. На время, да, будешь продолжать работать, как ломовая лошадь, но потом последует выгорание. Кофе был как-то надёжнее. Я только собрался было позвонить в колокольчик для вызова слуги, как в дверь внезапно осторожно постучали. «Что там?» «К вам посетитель, милорд», — послышался тихий голос слуги. «До завтра никого не хочу видеть». «Он очень настойчив, милорд. А, очень. Некий господин Дюрандаль». «Господин Дюрандаль? Это что еще за хрен с горы?» «Зайди», — приказал я. Негоже перекрикиваться из-за закрытой двери. Мгновение, и передо мной в поклоне согнулся Жарес, блюститель покоев 31 тридцать уровня. «Как он выглядит?» «Высокий, седой». «Твою ж мать! Дюрандаль хренов!» «Ареус, мать его!» «Быстро его сюда!» Оборвал я слугу. Престарелый служка, увидев резкую смену настроения, испарился, и уже вскоре старый маг порывистыми шагами ворвался в кабинет. «Ты что, творитель, тебя раздерит творишь?» Прошипел он, воздев руки над головой. А я не смог отказать себе в удовольствии и не позлорадствовать. «Ха! Похоже, мой план удался на сто процентов. Ишь, как прибежал, когда запахло жареным!»